Так обманывают с помощью диаграмм». Заголовок из главы «Сбор и оценка статистических данных» в учебнике математики моего сына. Я думаю, замечательно, что школы преподают не только сухую теорию, но и практические советы для жизни. Конечно, я не имею в виду способность фальсифицировать исследования, но полезно узнать как можно раньше – что не все то золото, что выглядит как блестящий результат исследования. Небольшое изменение, например, в масштабе графика, может впечатляюще сместить результат в нужном направлении. Манипуляция фактами по необходимости. Мало того, что вы можете быть одурачены диаграммами, есть целый ряд возможностей перевирать факты. Яблоки и груши. При сборе данных есть некоторые способы, чтобы воздействовать на достижение определенного результата. Давайте некоторое время побудем в возрастной группе моего сына. Часто профессия мечты тех, кто в настоящее время переживает половое созревание, становится ютубер или, по крайней мере, что-то связанное с медиа. Если бы мой сын обратился ко мне с вопросом, и я бы предпочла видеть его в качестве будущего фармацевта, я, безусловно, могла бы обосновать свое решение с помощью статистики. Ютуберы умирают значительно раньше фармацевтов. Я полагаю, что следующие результаты исследования могут быть реалистичными. В среднем ютуберы умирают где-то в 30 лет, в то время как большинство фармацевтов могут дожить до 80. Почему так? Ютуберы слишком волнуются из-за негативных комментариев под их видео, и впоследствии у них развиваются проблемы с сердцем или желудком? Или у фармацевтов есть секретные средства для долгой жизни? Ни то, ни другое. Это опять сравнение яблок с грушами. Потому что вы вообще не можете сравнивать эти две группы. Ютуберы существуют только в течение относительно короткого времени в то время как профессия фармацевта уже отметила своё 750-летие. Кроме того, в среднем фармацевты значительно старше, чем ютуберы, или вы знакомы с 16-летним фармацевтом. Если ютубер умирает из-за болезни или несчастного случая, существует высокая вероятность, что он был еще молод на тот момент. И это, конечно, важнее, потому что старых ютуберов гораздо меньше, чем фармацевтов. Манипуляция со средним значением. «Я несколько скептически отношусь к статистике», сказал Франклин Рузвельт, 32-й президент Соединенных Штатов. Потому что, согласно статистике, у миллионера и бедного парня по полмиллиона. То, о чем говорит президент Рузвельт, называется средним арифметическим. Или коротко. Средним числом. И в таком случае мы видим двух полумиллионеров. Правда, это преувеличенный пример, но он очень наглядно показывает проблемы среднего арифметического. Всякий раз, когда среди значений есть экстремальный разрыв и значений не особо много, размер выборки невелик. Среднее значение не столь важно, но все еще очень важно на практике. Главным образом в исследованиях, которые на самом деле являются не клиническими, а скорее наблюдательными. Так что если вам когда-нибудь придется столкнуться с исследованием, в котором участвовало совсем немного испытуемых, лучше забудьте об этом. Итак, вы видите, с помощью правильного метода можно достичь любого желаемого результата. И это была лишь крошечная экскурсия в особенности статистики. Таким образом, мы должны присмотреться, если исследования хотят впарить нам что-то или одурачить нас.